Неужто у этих бедных сукиных детей нет даже права на неприкосновенность мыслей?» Это прозвучало как личное, из самой глубины души, мнение человека, жизнь которого полностью зависела от банков-органов. Но остальные, по-видимому, чувствовали то же самое. Если Иисус Пьетро хотел получить ответ на свои вопросы... Он должен был полагаться только на собственное эмпирическое понимание человеческой психологии. Полли Торнквист Возраст — 20 лет Рост — 5 футов 1 дюйм Вес — 95 фунтов На ней было мятое вечернее платье в принятом у колонистов стиле. На взгляд Иисуса Пьетра оно ей не шло. Она была маленькой, смуглой и, по сравнению с женщинами, которых Иисус Петро встречал в своем кругу, мускулистой. Мышцы ее окрепли от работы, а не от тенниса. Ее ладони носили следы мозолей. Волосы ее, зачесанные назад, слегка вились от природы, но ничем не выдавали знакомства с модой. Вырасти она так, как росли девушки из команды, будь у нее доступ к вводившейся на плато косметики, она прославилась бы своей красотой. Она и так была совсем не дурна, убери с ее рук мозоли до да смягчи кожу косметическим кремом. Но, как и большинство колонистов, она старилась быстрее членов команды. Это всего лишь молодая девушка-колонистка, подобная тысячам других молодых девушек-колонисток, встречавшихся Иисусу Петра. Она терпела его безмолвный взгляд целую минуту, прежде чем фыркнуть. — Но! — Но! Ты Поли Торнквист, не так ли? — Конечно. — Когда тебя взяли вчера ночью, при тебе была горсть пленок. Где ты их взяла? — Предпочитаю не отвечать. — Я думаю, в конце концов ты ответишь. А пока, Мист, о чем бы ты хотела поговорить? — Полли, вроде бы, пришла замешательство. — Вы серьезно? — Серьезно. Я сегодня опросил шестерых. Банки органов полны и день окончен. Я не тороплюсь. Тебе известно, что означают эти твои пленки? Та устала кивнула. — Думаю, да. Особенно после облавы. — О, так ты поняла, в чем суть. — Ясное дело. Сцены земли вам больше не нужны. Мы всегда представляли для вас известную угрозу. — Вы льстите себе. Но вы никогда не пытались по-настоящему нас искоренить. До сих пор... Потому что мы служили источником пополнения ваших проклятых банков-органов. Ты меня поражаешь. Ты знала это, когда присоединилась к ним? Я была в этом совершенно уверена. Тогда зачем присоединялась? Она развела руками. А зачем все присоединяются? Я не могла выносить теперешнее положение. Кастро... Что будет с вашим телом, когда вы умрете? Кремируют. Я старик. Вы член команды. Вас кремируют в любом случае. В банке отправляются только колонисты. Я полукровка, — сказал Иисус Петро. Ему искренне хотелось поговорить, и не было смысла сдерживать себя с девушкой, Во всех практических смыслах все равно, что мертвой. Когда мой, можно сказать, псевдоотец достиг возраста 70, он достаточно состарился, чтобы нуждаться в инъекциях тестостерона. Только он предпочел другой способ. Девушка пришла замешательство. Потом ужаснулась. «Я вижу, ты поняла». Вскоре после того его жена, моя мать, забеременела. Должен признать, они воспитали меня почти как члена команды. Я люблю их обоих. Не знаю, кто был мой отец. Он мог быть мятежником или вором. — Вам это, полагаю, безразлично. Тон девушки был злым. — Да. Вернемся к сынам земли. Поспешно сказал Иисус Петро. «Ты совершенно права. Они нам больше не нужны, ни как источник пополнения, ни для иных целей. Ваша группа мятежников была самой крупной на горе Посмотри-ка. Остальных мы соберем в свой черед». «Не понимаю». «Банки органов устарели ведь так? Почему бы не опубликовать эту новость? Будет праздник на весь мир». Именно потому мы ее и не оглашаем. Этим не ваши сентиментальные идейки. Нет, банки органов не устарели. Просто теперь нам потребуется меньший запас сырого материала. А как средство кары за преступления, банки органов так же важны, как и всегда. Сукин ты сын, сказала Полли. Она покраснела, голос ее стал ледяным, и она едва сдерживала ярость. Так значит, мы могли бы обнаглеть, если бы знали, что нас убивают бесцельно. «Вы не будете умирать бесцельно», — терпеливо объяснил Иисус Петро. «В этом нет необходимости со времени первой пересадки почки между идентичными близнецами». В этом нет необходимости с тех пор, как Ландштейнер впервые выделил группы крови в 1900 году. Что тебе известно о машине в подвале у Гарри Кейна? Предпочитаю не отвечать. С тобой трудно иметь дело. Девушка в первый раз улыбнулась. Мне это уже приходилось слышать. Собственная реакция застала Иисуса Петра врасплох. Вспышка восхищения, а за ней — жаркая волна желания. Заморашка колонистка сделалась вдруг единственной девушкой в мире. Иисус Петра удерживал на лице каменно застывшее выражение, пока волна не схлынула. Это заняло несколько секунд. «А как насчет Мэтью Ли Келлера?» «Кого?» «Я хочу сказать...» «Предпочитаешь не отвечать?» «Мисс Торнквист, вы, вероятно, знаете, что на этой планете нет наркотиков, правда?» «В корабельных библиотеках есть инструкции, как изготовить скополамин, но команда не давала мне полномочий их использовать. Поэтому я изобрел иные способы». Он заметил, как она напряглась. «Нет-нет...» — Больно не будет. Меня самого отправят в банки органов, если я применю пытки. Я только собираюсь устроить тебе приятный отдых. — По-моему, я знаю, о чем вы говорите. — Кастро, что вы такое? Вы сами наполовину колонист. Отчего вы на стороне команды? — Должны быть закон и порядок, мисс Торнквист. На всей горе посмотри-ка только одна сила, способная принести закон и порядок, и эта сила — команда. Иисус Пьетро нажал кнопку вызова. Он не мог расслабиться, пока девушку не увели, а потом обнаружил, что дрожит. Заметила ли она эту вспышку желания? Какая неловкость! Но она, должно быть, решила, что он просто сердится». «Конечно, она так решила». Полли шла по хитросплетениям коридоров, когда вдруг вспомнила Мэтта Келлера. Она внутренне смягчилась под царственной неприступностью, предназначена для двоих ведущих ее полицейских исполнителей. Отчего Кастро интересовался Мэттом? «Он ведь даже не член организации». Не значит ли это, что он смог убежать? Странно вышло той ночью. Мэтт и понравился, заинтересовал ее. А потом вдруг... Для него это должно быть выглядело так, будто она его отбрила. Ну, теперь это неважно. Но исполнение должно было его выпустить. Он был всего лишь подставным лицом.